Глава вторая. Третья коробочка из-под теста летит в мусорку. Твою же! Шлёпаю себя по бедру, кусаю губы. Я же почувствовала свое интересное положение еще пару недель назад, но все оттягивала момент, и вот... Сижу на полу кухни. Вокруг доказательства беременности. Куча фактов и наглядных улик. У меня двоится в глазах от них. Немного знобит. Растираю предплечья, сметая мурашки. Кожа такая чувствительная, что содрать хочется. А, -а, а! Готова навести хаос в кухне, запустить сковородкой в окно. Беременность ведь не шутка. Не шоу любимого мной в детстве, а маяка копяна. Все по-настоящему. Реальность убивает. Ставит к стенке и выдает автоматную очередь. Ладошками накрывая, опухшее от слез лицо. Я всю ночь ревела, как маленькая, уткнувшись в подушку. Ревела и думала о Косте и Ксюше. Неужели все так банально? Он и она. Давние друзья становятся любовниками. Смешно. Хохочу во все горло, пихаю ногами использованные пластиковые картриджи с двойными сплошными. Господи, какая же я дура! Я же и в рот Костя заглядывала, чуть ли не красную дорожку перед ним стелила. А он свернул налево, даже не задумываясь. Бьюсь затылком о глыбу, минуемую кухонным островком, и пытаюсь разогнать щебечущие мысли. Жужжат, стрекочут, донимают, но после нескольких ударов затихаю. Притягиваю колени к подбородку и смотрю на свое отражение в дверце посудомоечной машины. Ничтожество. Об тебя ноги вытерли, превратили в повидло с душком. Возьми себя в руки. Ты беременна. Теперь нужно думать о двоих. Больно, но справишься. Не в первый раз. Я пережила уход папы, трагедию, несшую жизнь мамы. Зашила боль глубоко в сердце и запретила себе плакать. Но сегодня, сейчас, я опять глупая, несмышленная девчонка, вокруг которого ничего, кроме пустоты. Обтерев щеки рукавом шелкового халата, встаю, собираю тесты и иду в гардеробную. Для встречи с адвокатом надо привести себя в порядок. «Снежная королева», — так сказала Ксения. «Ладно, буду ею». Она поганка. Мне брезгливо даже думать о ней. Через пятнадцать минут я выгляжу сносно. Белый костюм, голубая блузка. Глядя на себя в зеркало, понимаю, придется идти до конца. До финишной прямой. Как бы не любила мерзавца, и как бы не хотела дать ему шанс все исправить ради будущего ребенка, надо не сворачивать с дорожки. Буду сильнее своих чувств. По крайней мере, постараюсь. Инстинктивно кружу ладонью по абсолютно плоскому животику и еле-еле сдерживаю слезы. Я уже слишком много их пролила. Мы не планировали малыша, даже не разговаривали о нем. И такое чудо. Самый настоящий подарок свыше. По-другому и не назовешь. Теперь мамочка точно не отступит, кроха. Шепчу хрипло. Странно звучит и выглядит тоже. Преданная женщина, идущая к разводу, в комнате до отказа, забитой по сути ненужными вещами за баснословные деньги, болтает с крошечной частичкой себя. «Диана!» — хлокочущий бас Кости раскрывается все ближе и ближе, играет дерзкими красками. Вот ты где! Он в том же синем костюме в тонкую полоску, что и вчера. В одном благодарна ему. Не стал меня преследовать и дал несколько часов побыть наедине с собой. «Ты же знал, куда я могу поехать!» Передвигаюсь к полкам с обувью, и прежде чем достать черные лодочки, заталкиваю за обувной ряд коробку с положительными тестами. Спрятала их туда машинально, но вовремя. Не хочу ничего ему говорить, пока не схожу к врачу. Да, знал, но ты все равно не перестаешь меня удивлять. Ты позвонила адвокату? Когда успела? Снимает пиджак, небрежно бросает на круглую бархатную банкетку посреди гардеробной комнаты. Я не хочу заниматься разводом сама. Времени нет. Пусть этим займется профессионал. Серьезно, Решила идти в нападение? Даже не выслушав меня? Наглость сочится из всех щелей. От сквозняка по спине холодок. А что ты мне скажешь? Что Ксюха лжет? Будь мужиком, не опускайся ниже плинтуса. Втискиваю одну ногу в туфлю, потом вторую. Минутку разминаюсь на месте, пальчики привыкают к тесноте. Костя много тренируется, следит за весом, питанием, и ему ничего не стоит заслонить с собой дверь. Я глубоко вдыхаю, смотрю на него пустым взглядом, который на самом деле очень трудно мне дается. Кипяток ненависти заливает разум. «Отойди, пожалуйста!» «Ты не посмеешь начать войну со мной, знаешь почему?» Пожимаю плечами, даю ему возможность продолжить. «Потому что любишь меня!» С его губ срывается едкий смешок. «Любовь и борьба за свою честь и достоинство — разные вещи, Кость. Много лет назад я сглупила, что приняла твои деньги. Но сейчас ты не получишь, виллу Абертон, без сучка, без задоринки. Ясно тебе?» Муж улыбается, четкие носогубные морщины прорисовываются ярче. Одной рукой обхватывает за талию, и вот я уже болтаю ножками в воздухе. «Без моих денег детище твоего отца превратилось бы в руины». И ты об этом знаешь. Фу, Кость, отпусти! Серая стена — хорошая опора для него. Я же в западне. Лишь носочками достаю до гладкого темного паркета. Я спал с ней, но давно. Еще до знакомства с тобой. В Ломбардии она пыталась меня соблазнить, но ничего не вышло. Вот вся правда, любимая моя. Любимая моя, солнышко, зайка. Воротит от ласковых прозвищ. Они больше неприятная мелочь, а груз в двести тонн. А Олег в курсе? Конечно нет, что за бред. Размашистые густые брови нависают над веками. На глубокая борозда. Я просто не верю. Ты купаешься во лжи и даже не замечаешь, что все рушится из-за этого. Отпусти, я тороплюсь. Минутное затишье, в глазах цвета грозового неба легкое просветление. Костя отпускает меня. «Не забудь, что твой рабочий день начинается в девять часов. Я нащупываю сумочку и дико желаю сбить ею эту его бешеную самоуверенность, стереть самодовольство в порошок. Но лишь гну пальцы, сжимаю натуральную кожу и мысленно оставляю шрамы на его лице. Интересно, он останется таким же привлекательным? Я приложила бы все силы, чтобы изуродовать его фотогеничное лицо. Я никогда не опаздываю». Завтрак в компании адвоката не займет много времени. Удачи. Он берет пиджак и небольшую фору, уходя прочь. Я дышу крайне медленно и повторяю. Не плакать, не кричать, не выть от обиды боли. Все будет хорошо, я знаю. Просто нужно подождать. Я спал с ней до знакомства с тобой. Едва успеваю добежать до умывальника в ванной при мыслях об их сексе. Меня выворачивает наизнанку. Жестко и долго. Борясь с пустыми рвотными спазмами, опираюсь локтями о каменный бортик и смотрю в зеркало. На шпильках трудно сохранять равновесие, но держусь. Теперь это моя главная задача — держаться. Продолжая глядеть на девушку с красным лицом и отпечатком туши под глазами, вынимаю из сумочки телефон, набираю номер своего личного гинеколога. «Диана Викторовна, рада вас слышать. Доброе утро». «Здравствуйте, Натейла Павловна. Найдется для меня окошечко?» «Конечно, что вы. Сегодня в половине шестого. Подойдет?» «Да, спасибо». Жму на красную кнопку и снова склоняюсь над грубо обтесанным куском мрамора, выпуская протяжные стоны.